Глава двадцатая Ночь прошла спокойно. Брайан, сидя на пустом ящике из-под снарядов, смотрел на лагерь лоялистов. Ульяна не соврала. Поздние посиделки не принесли головной боли. Даже выспался Брайан лучше, чем в последние ночи. Он ожидал атаки с самого утра. В словах Ката Аризонок взять форт как можно быстрее был смысл. Однако атаки не последовало. Лоялисты вообще не собирали войска, хотя в лагере с самого утра шло какое-то оживление. Разобраться, что именно они там делают, не получалось. Оставалось только ждать». На башню поднялся десятник Бьорн, самый толковый из оставшихся. Сам Брайан только сегодня начал нормально ходить, так что с приказами в основном бегали другие. Бьорн присел у стены, привалившись к зубьям, достал флягу, отпил. Чем порадуешь 62 человека вместе со мной? Плюс 14 стрелять со стены могут, но не более того трое на орудии, просили еще двоих дать. У Ульяны 21 человек, но там все, не комбатанты. Первый лазарет закрыли, свалив туда трупы, сколько влезло. Остальных за стену. Вот она, простая, сухая и суровая арифметика войны. С оружием как?» Этого пока с запасом кивнул Бьорн, пули пороха много, ружей сотню насобирали, самых целых остальное в костры, гранат мало по две на брата. Одаренному осталось лишь кивнуть, показав, что он услышал и принял к сведению все перечисленное. а выводы из услышанного Брайан не хотел их озвучивать, а Бьорн вряд ли хотел их выслушивать. «Чего такие мрачные бойцы?» – раздался от лестницы голос одержимого. Голова ката торчала из-за края башни. На лице насмешливая, беззаботная улыбка. Увидев его, десятник поднялся. «И правда, чего нам бояться?» – натянута улыбнулся мужчина. «Вот ты отоспишься, сир, восстановишься, да как зажаришь весь их лагерь к демонам, правду я говорю». Минара поднялся на башню все еще слегка прихрамывая, но имея вид вполне здоровый. Я бы с радостью, но боюсь пострелять еще придется, главное, чтобы ночью не пожаловали а вот к утру. Он задумчиво дошел до парапета и посмотрел на лагерь. Утром я уже смогу кое-что показать, зажечь в сердцах огонь,тя нет, лучше пожарить шашлычков или еще. «Ката, пожалуйста, избавь нас от своих каламбуров!» — вздохнул Брайан. Тот кивнул. «Ага, легко. Ты только морду сделай попроще, а то сил нет смотреть на ваши кислые физиономии!» Десятник потер подбородок. «Шутки шутками, а умирать не хочется!» «Верю, Бьерн!» — кивнул одержимый. Тот факт, что он не только где-то слышал имя Десятника, но и запомнил его, от чего то Брайана совсем не удивил. «Но мы все умрем. Кто-то раньше, кто-то позже. Нас судьба свела в этом всеми богами забытом форте. Сколько здесь уже народа легло. Ужас! А все из-за чьих-то непомерных амбиций!» Офицер удивился. «Амбиций? Ты про Конрада?» Ката отрицательно покачал головой. «Нет, с ним всё понятно. Его-то как раз легко понять. Мотивы очевидные. Вот представь, ты – батька в семье. Но вместо того, чтобы вся молодёжь к твоим словам прислушивалась, эти обнаглевшие пацаки возомнили себя умнее батьки. И каждый норовит жить так, как ему вздумается, вообще с батькой не считаясь. О, дело разве это?» «Пацаки?» Не понял офицер. «Блин, это единственное слово, которое ты услышал? Животное такое редкое с далекого острова Плюк. Ты смысл понял?» Десятник задумчиво протянул. «Так это вроде как он порядок в доме наводит. Конрад, в смысле?» «Ага», кивнул Ката. «Только все сложнее» потому что он скорее не батька, а староста деревни, и у него то одна семья решила посевную посреди зимы устроить, то другая яму посреди поля рыть, и вообще разброд и шатание. Но это я тоже упрощаю, всё сложнее. Главное, Конрад не с перепоя решил хартию прижимать, и не в амбициях дела, хоть и в них, но только отчасти». «Власть он свою крепит, чтобы у его детей уже не было таких проблем!» Брайан решил перевести тему, пока Ката не чего-нибудь лишнего. «Ты говорил о амбициях», – напомнил одарённый. Одержимый кивнул. «Ага, тот, кто там внизу командует, очень хочет показать, что он может захватить какой-то там форт, выслуживается». А мы злые не такие, все его хитроумные планы рушим и помирать отказываемся. И вместо доклада о героической победе – только доклады о потерях. Вот поэтому первое время лоялисты осторожничали, людей берегли, а потом перестали. Это было достаточно простое и не особо противоречивое объяснение, но совсем не обязательно верное. «А чем это грозит нам, ты можешь сказать?» – спросил Брайан. «Легко. Их командиру надо как-то оправдать потери. У них, конечно, есть такой замечательный «я», и на меня повесить можно много. Но лучше еще добавить сверху, что у нас здесь не паршивый старый форт был, а целая крепость с многоуровневой фортификацией и гарнизона человек тысячу, причем от них рыцарей под сотню». «Вот тогда да, он герой!» Десятника такая постановка вопроса удивила. «Так по нам же видно!» «А чтобы было не видно, здесь все перепашут в мелкое крошево и уже вообще ничего не разобрать будет!» Ката сделал несколько шагов по башне. «Я это к тому, что надо ждать ожесточенной атаки. Лоялисты в следующий раз лютые будут», — заявил он хотя они и до этого не с цветами к нам шли. Он остановился и вновь посмотрел на лагерь внизу. Вопрос в том, с чем именно они к нам пойдут. Если чисто солдатами, то это неприятно, но не более того. Рыцарями, а остались у них еще достаточно отбитые смертники, чтобы из-за ничего на нас переть. Почему из-за ничего? Наследники же, напомнил Брайан. Ката поморщился. «Вот ты где-то дотошный, присосёшься, как клещ, а где-то очевидного не замечаешь. Три наследника, причём только хороны, хотя бы в верхний совет входят, не стоят всего этого мяса. Класть ради них народ тысячами не стали бы, но бравому генералу хочется отчитаться о победе, а признай он, что жиденько обосрался». И вместо медалей и орденов не только должности лишат, но еще и голову от тела открутят. Я слыхал, Конрад на расправы изобретателен и жесток». Десятник перевел взгляд содержимого на офицера и обратно. Ты как готовится-то нам, к чему?» – Минокура вздохнул. «Да к бою, Бьерн, к бою! Не забивай себе голову! Это мы так мозги умными мыслями загружаем, чтобы не тупеть! Три к носу, в общем, прорвемся! Главное не паниковать, понял?» «Да, Сир!» – кивнул десятник, красочно демонстрируя, что не понял ничего, но правильно отвечать на вопросы обучен. «Разрешите идти поднимать боевой дух?» Брайан махнул рукой. «Иди!» И, подождав, пока десятник покинет башню, спросил, «Ты по делу или от скуки над людьми измываешься?» «Я всегда по делу над людьми измываюсь, не чисто от любви к процессу», уже привычно отшутился Ката. Брайан поймал себя на мысли, что ожидал чего-то подобного. «Вообще-то у меня оздоровительная прогулка, подышать свежим промозглым воздухом, отморозить задницу на камнях. Для демонстрации последнего утверждения одержимый присел на те самые камни. «Словить головой пару пуль от замаскировавшихся егерей, чтобы выявить их лёжки», – продолжил он, оглядываясь за стену. «Если тебе прострелить голову, ты умрёшь?» – в лоб спросил Брайан. «Не проверял», – пожал плечами Ката. «Предположу, что да, а что?» «На случай, если ты окончательно достанешь нас своими шутками, хочу знать, как тебя успокоить и упокоить», мрачно отозвался офицер. Минокура улыбнулся и кивнул. На башню взошли солдаты, закончившие с приемом пищи. Старушки на воротах больше не существовало, как и самих ворот. Вторая башня, то во что она превратилась, не имела парапета, да и с прочностью камня были проблемы. Он крошился под ногами, наспех потнятый магией. В общем, оставались только две стены и одна башня. Даже с двух задних башен сняли людей, от них там не было толка. Без рыцарей заметить ночную атаку они не смогут, как не смогут и адекватно среагировать. От двух стражей на башне с пушкой, усиленных десятком солдат, было больше толка. Ката жестом ладони пригласил Брайана следовать за собой. Они отошли на заднюю башню, расположившись там. «Давай по делу». Ката потер восстановившееся колено. «Если отбросить лишние сантименты, то расклад у нас такой. Пока у лоялистов одни солдаты и минимум рыцарей, я их смогу сжечь хоть всех, сколько бы они ни атаковали. Но не сейчас. В лучшем случае завтра». А значит, вам надо день простоять, до да ночь продержаться. Брайан кивнул, это и так было понятно по большому счету. Но ты об этом заговорил, потому что генерал там внизу это тоже понимает, не знает, насколько я был ранен, но допускает такое. Этой ночью атаки не было, а я очень ждал попытки тихо напасть силами рыцарей. Офицер нахмурился и не сказал «Я гонял демона по округе большую часть ночи, выслушав очень много в свой адрес», — признался Ката. «Но ты сказал...» Ката остановил его жестом. «Уточняю, демон наблюдал за округой насколько мог, не заморачиваясь на мелочах, главное, никто к нам не пожаловал». «И какой вывод ты из этого делаешь?» «Неутешительный», — признался Ката. «Два варианта». «К ним идет серьезное подкрепление, либо в лагере готовят новое эпическое заклинание, чтобы нам всем сразу здесь поплохело». Брэйн нервно обернулся в сторону этого самого лагеря. «У них там с утра очень оживленно». «Ага», – согласился Ката, – «могут как готовить место для подкрепления, так и скрывать ритуал». «Что ты сможешь сделать?» – одержимый поморщился. «Дожили. Что я смогу сделать? Почему всегда я?» «Ты понимаешь, о чем я?» Брайан сам не хотел признавать, что собирался сказать, но умел смотреть в глаза правде. «Без тебя у нас нет сил на вылазку. Я бы и рад иметь пару мартир, чтобы неспешно расстреливать лагерь и посмеиваться над ними, наблюдая со стены. Но я имею то, что имею». Минокур хмыкнул. «Не обращай внимания. Это так, бесполезное принятие объективной действительности». Офицер сделал глубокий вдох, чтобы вернуть себе хоть какое-то спокойствие. «Так что мы сможем сделать?» «Не знаю», – отрицательно покачал головой одержимый. «Ещё одна попытка выйти всё превозмочь в одно может быть для меня фатальной. Они не идиоты, подготовятся. Как ещё подготовить людей, пока я восстанавливаюсь, не знаю. Ты, на мой взгляд, сделал всё, что можно было. И Тиль тоже ничего эпического не сотворит за остаток дня и ночь. Брайан хмуро кивнул. Надежда на то, что одержимый даст им шанс на выживание, треснула. «Да, Ката был силён, чудовищно силен, как рыцарь, но не всесилен, и он оставался человеком со своими уязвимостями, слабостями». «Ты уверен насчет амбиций их командующего?» – спросил Брайан. «Другие объяснения кажутся мне менее правдоподобными», – пожал плечами Минакура. «Да я стараюсь отталкиваться от худшего. Если там у старика эпический запой, лоялисты временно обезглавлены, а так и не будет, пока мужик не пропьётся и не проспится, то это очень хорошо и позитивно, конечно. Но не с моей удачей. А так я же не военный. Насколько своих мозгов хватает, настолько и анализирую ситуацию». Офицер мысленно признался, что сам от таких мозгов бы не отказался, как минимум от умения сохранять здоровый пофигизм в любом положении, каким безвыходным оно бы ни казалось. Конечно, сам Ката всех уверяет, что в одиночку он сам спокойно уйдет, но насколько это правда? «Сир!» – позвали с орудийной башни. Брайан обернулся. Солдаты подзывали подойти и указывали на лагерь. Ката безрадостно вздохнул. «Ненавижу моменты, когда оказываюсь прав». Вскоре весь форт наблюдал, как в лагерь входят свежие отряды, обоз, а также вкатывают нечто большое, не похожее на повозки, с двумя большими колесами, но закрытое тентом. Со стен форта толком разглядеть, что там такое, не представлялось возможным. Всё же подкрепление», – озвучил очевидное Брайан. «Ты, как всегда, наблюдателен, мой озвучивающий очевидное друг», – отозвался Минакура. Его настроение быстро портилось, отчего на язык лезли колкости. На глазах защитников форта свежие подкрепления начали осваиваться в лагере – Отряды расходились по выделенным им палаткам и стоянкам, обоз присоединяли к складу, где уже спорили два офицера, заведующий складами лагеря и такой же заведующий обозом. Нечто большое, закрытое брезентом, катили в центр лагеря. Новоприбывшие начали расспросы сторожил. Солдаты пополнения видели потрепанный форт, но не могли понять, почему тот еще не пал. «До него же только дойти!» – задумчиво высказался десятник, раскуривая трубку. «Вон и ворот уже нету, или мне кажется?» «Ворот-то нету!» – согласился его друг, находившийся здесь с начала осады. «Там одержимый сидит». Далее шел пересказ событий, особенно заостренный на последней попытке штурма. «Ты охолонись!» высказался десятник, что я, одержимых не видал никогда, мы только со штурма, там тоже сидел одержимый, кровушки попил, конечно, но чтобы в одиночку ходить против двух, не может быть такого. С ним тут же начинали спорить солдаты, что видели бой своими глазами. В то же время в палатке офицер из местных объяснял прибывшим. «В лес маленькими группами людей не пускать. У нас здесь вчера троих и зверяё подрало. Совсем с ума сошло. Двоих нашли там, где они рубить сели, а третьего в глубине леса. Всех на части разорвали. Даже не ели, чтобы их. Так что группами не меньше десяти только с оружием». А в другой палатке молодой офицер докладывал генералу. Шон Грейвуд, адъютант генерала Хорвера, обзавелся повязкой на руке, парой шрамов на лице и легкой хромотой за последние дни. Все эти ранения были излечимы, но для полноценного выздоровления требовалось как минимум отправиться в передовой госпиталь, значит, покинуть действующие войска. Военная карьера, на которую нацелился Грейвуд, требовала иного. И бравый адъютант мирился с мелкими трудностями. Генерал Манилко был недоволен. Он не поверил докладу. Хорвер безрадостно глянул на бумаги, что ему передал адъютант. Три дня, начиная со следующего после прибытия подкрепления, столько давалось армии на взятие форта. Если не поверил, то почему послал подкрепление? «Могу лишь предполагать, сир», – ответил Грейвуд и, видя поощряющий кивок командира, продолжил, «из желания быстрее закончить осаду наверняка. Армия манилки взяла крепость, но противник не бился до последнего, а отступил на подготовленный рубеж. Без развития наступления и взятия Серого Титана захваченную крепость нашим войскам не удержать». И, видя, что генерал не понимает почему, адъютант разложил карту. Расположенный на берегу реки Старый Рыцарь, крепость, взятая Манилка, была хорошо защищена с направления лоялистов и уязвима для атак Хартии. Грейвот уже понял, что его ставка на Хорвера не оправдалась. Построивший отличную карьеру в мирное время, Хорвер показал себя некомпетентным командиром в военное. В войсках уже ходило словосочетание, характеризующее таких как он «парадный генерал», «хороший придворный и интриган». Хорвер мало что понимал в военном деле. Откровенно мало для своей должности и неудовольствия манилки, уже ставшего героем великолепного лидера и командира, можно было понять. Но и снять Хорвера именно потому, что он интриган, да и родственники его, не последние люди, не получилось бы. К счастью для лично до неудачи Хорвера останутся неудачами Хорвера. Самого адъютанта в худшем случае ждет необходимость проявить себя в деле, например, в командовании какой-нибудь ротой. В отличие от непосредственного начальника, Грейвуд мнил себя к командирам вполне толковым и достойным. «Но подкрепление он прислал?» – спросил генерал. «Хороших бойцов!» «Вполне, сир!» – кивнул адъютант. «Команду охотников они обезвредят одержимого!» «Охотники!» – проворчал Хорвер. «На них бы самих кто устроил охоту!» Но главное, решил не заметить слов своего начальника-адъютант. Это мортира. Два-три попадания по форту, и можно будет брать их голыми руками. Генерал сморщился. Голыми, как же. После последнего боя я бы стрелял туда, пока не останется голый склон. Но так и быть. Разворачивайте орудия. Чем быстрее мы разнесем этот проклятый форт, тем лучше. «Слушаюсь, сир!» – склонился Грейвуд и покинул палатку. К исполнению приказа приступили незамедлительно. На большой расчищенной площадке посреди лагеря осторожно развернули орудие и, наконец, убрали брезент. Крупное тяжелое орудие начали готовить к стрельбе. Под громоздкое орудие требовалось вкопать упор, куда будет уходить энергия отдачи. Тут же рядом готовили углубленный на 2 метра в землю склад под боеприпасы и порох. Новое орудие, совсем недавно отлитое на столичном заводе, было требовательно ко всему – к пороху, к обслуге, к подготовке позиции. Зато 300 миллиметровые бомбы либо склонят защитников форта сдаться, либо уничтожат. Ну, а если что пойдет не так, три фигуры в черной форме, стоявшие поодали пугающие своим видом всех вокруг, довершат начатое.